Часть вторая. Мюнх. Глава первая. Волчица. Испокон веков старики говорили, «Хорошее дело по первости не пойдет. Что-нибудь да радость от задуманного покорябает. Какая-нибудь суковатая палка в колесо обязательно влезет. Да и не так, что вытащил и дальше поехал, а через миг уже о досадном приключении и не вспомнил. А так, что и колесо менять придется» да как бы не с телегой вместе. Но разве о том голова болит, когда душа горит, а сердце плачет, когда мечта в путь толкает в погоню за птицей счастья. Вот бы ее поймать, ухватить за шею, цепями-кандалами приковать, да и не отпускать вовеки. А еще лучше влюбить в себя насмерть. Любовь она, почитай, посильнее всяких там кандалов-цепей будет. Если уж прихватила, то надолго. Хорошо, когда ты в свою мечту влюблен до беспамятства, а когда она тебе взаимностью отвечает, и того лучше. И так уж приключилось, что Старх ни о чем другом и думать не мог, как о воздушных исполинах, однажды проплывших над их деревней. Они и раньше проплывали, но вдалеке, над лесами, где пряталось село Де Рулье, над полями, за которыми процветала деревня Щавелька а вот чтобы прямо над ними, так это в первый раз. На воздушных кораблях летать хочу, да не абы как и кем бы там, а пилотом. Хочу воздушную стихию изнутри изучить, чтобы управлять ею. И будь что будет. Так Старх для себя решил, наблюдая за воздушными исполинами. Он задумался, что нужно сделать, чтобы стать пилотом, и понял, что не представляет, как это происходит. Откуда ему знать, мальчишке деревенскому, который, окромя окрестных лесов, ни сапога в жизни не видел. Как люди пилотами становятся, не представляет. И ведь посоветоваться не с кем. Братьев не спросишь, засмеют. Ишь, дурень, чё удумал? Знай, сапог земляной своё место. Да и им ты откуда знать больше его? Друзьям да корешам по дворовым шалостям. Тоже вопрос не по адресу. Они еще те бестолочи. Для них корабли в воздухе чудо-чудное, диво-дивное. Тогда кого же спросить, кто правду матку как есть, не утаивая, выложит? Разве что батька родной, да Матвей Авдотьев. Оба в город ездили по забытому тракту, много чего там в цивилизациях видели. Только к батьке сунутся боязно, как есть выпарит. А к дядьке Матвею вроде бы и не страшно, да только потом деревня слухом забродит, что младшенький Андреев сын о небывалом выспрашивал. И что лучше? До отца слушок дойдет, во овраке превратившийся, много хуже будет. Тут уж одной поркой не отделаешься. Так как же быть? Долго Старх размышлял да взвешивал. Дней десять на улицу носа не казал. Братьев до да родителей своим смурным видом пугал. Да, наконец, решился с отцом поговорить. Из большего зла меньшее выбрал. Но тут беда приключилась, которая важный разговор надолго отложила. Десять дней сидел в избе Сиднем, никуда не ходил, даже не порывался. А тут сорвался в лес с Мишаней Авдотьевым. Никому ничего не сказал. С батей Старх решил вечером поговорить. И на душе сразу стало счастливо и спокойно. А тут как раз Мишаня зашел. Правда, его Старх всегда Михеем звал. В честь Михея Витязя, героя народных былин, детских сказок и страшилок. Все десять дней затворничества Старха Михей приходил к нему домой, справлялся, не заболел ли, не выйдет ли погулять, и уходил солоно хлебавши. И вот его упорство было вознаграждено. Михей так обрадовался другу, что и слов подобрать не смог. Щурился подслеповато на солнце, тер веснущитое лицо рукой, лохматил пшеничные волосы, долыбился щербато Передние зубы ему Ванька Савельев в драке прошлым годом высадил. Рубились на деревянных мечах так истово, что шуточный игрушечный бой в настоящий перерос. «Ты чего это не выходил?» Шмыгнув носом, спросил Михей. Да так, отмахнулся Старх, отвечать не хотелось. Да влюбился небось в пустотелку, выглянул из избы брательник Никишка. Вот и тосковал по волчьи. Старх на него даже внимания не обратил. Никишка известный насмешник, но вот выслушивать его острословие нынче душа не лежала. Старх поднялся с крыльца, как стая пестрокрылых на зимовку в теплые края, да выбежал со двора. Михей за ним догнал да предложил. «Айда в лес! Я там местечко нашел. Лиса лесятами разжилась, мальки совсем». «Ну пошли», — согласился Старх. Ему очень хотелось прогуляться. Десять дней сиднем для такого живчика, как Старх, долезть да тяжело. Знал бы он, какой бедой для них эта прогулка обернется. Трижды подумал бы, прежде чем в лес соваться». Да и не пошел бы ни за какие ковришки В лесу лихо искать на свою голову. Ищите дурака в другом поле. А в лесу хорошо и нарядно. Многовековые деревья приоделись листвой, шумят на ветру, хвастаются друг перед другом новыми одежками. Меж дерев летают птицы и голдят словно портные примерку производят, где что ушить, где подтянуть, а где и вовсе новый костюм кроить надобно. Земля травой-муровой поросла, словно недельной щетиной. Покрылись травой бугорки до да пригорки, ямы да овраги. А сквозь траву уж грибы лезут, да все погонючее. Правильным грибам еще срок не настал. Полезут, когда красноголовики, боровики да беляши, тут и лес наводнится охотниками по грибы по ягоды А пока лес пустой стоит, безлюдный, словно девка на выданье. Михей уверенно шел вперед, безошибочно находя одному ему известную тропку, петлял меж кустов, продирался сквозь заросли зной травы, спускался во овражек и поднимался в гору. старк старался не отставать, сперва шел вперед, думая о своем. Как с отцом будет разговаривать, что ему скажет и что услышит в ответ? А потом проснулся азарт охоты и впрямь, Михей, словно пират, шел по чьему-то следу, а Старх чувствовал себя в шкуре охотника. Только вот за кем они гнались? На кого охотились? А какая разница? Главная тропка впереди, гул говорящих деревьев над головой до да плечо друга рядом. Скоро Старх и думать забыл о предстоящем разговоре. «Здесь недалеко осталось, за тем овражком», — оглянулся Михей. Нападение твари — было стремительным и смертоносным. Вот она выскочила черной молнией из-за кустов, упала на Михея. Клацнули челюсти, вооруженные большими желтыми клыками. На яркую изумрудную траву пролилась первая кровь. Для Старха же время замедлилось. Только и он замедлился вместе с ним. Он увидел большого черного волка с гнойниками глаз, прыгнувшего на Михея, и вцепившегося ему в руку. Нужно было закричать, предупредить, но он не успел, не сумел. Старх видел, как черная тварь разодрала руку друга, мотнула головой недовольно, и тело Михея полетело в сторону, словно обглоданная кость. Старх видел, как потух задорный огонек в глазах Михея. Душа у Старха поспешила занырнуть поглубже в пятки, Тут тварь заметила новую жертву. Переступила лапами, прикидывая расстояние для прыжка, чуть присела на задние лапы, спружинила, замерла. Пасть раскрылась, и вывалился длинный горячий язык, похожий на кусок парного мяса. Откуда взялась эта тварь? Из какой преисподней выбралась? Мысли мелькали в голове Старха. Ему грозила смерть. Но, как ни странно, смерти он не боялся. Только пошевелиться не мог, словно в бездушную снежную бабу превратился. Но при этом твердо знал, с ним ничего плохого не произойдет. Только не сейчас. Его время еще не наступило. Что же это за тварь? Вроде на волка похоже, но это точно не волк. Таких волков отродясь в здешних местах не водилось. Тварь стояла перед ним, закусила михеем теперь собралась харчить его на обед, но почему-то медлила, будто чувствовала, что перед ней не просто кусок мяса, а хищник серьёзный. Такому и спину показать не зазорно, только боязно. Слабость почувствует и убьёт без промедления. Только разве Старху под силу с тварью справиться? Какой тут хищник? Он же обыкновенный деревенский мальчик, в душе которого вспыхнуло, для этого не требовалось никаких дополнительных усилий, ни рукотворное пламя. Тварь летела к нему в предвкушении свежего сочного мяса с кровью, когда он простер к ней руки. С кончиков пальцев сорвался сгусток огня и ударил в тварь. Тварь завыла, и охваченная пламенем рухнула на землю. Она каталась по земле, пытаясь сбить огонь, ревела и скулила. Старх не отступил, подбавил огоньку. В его руках словно бы дрожал живой факел. И им он охаживал зверя по бокам. Запахло паленой шерстью и тухлым горелым мясом. Тварь пыталась отползти на безопасное расстояние, но Старх не отпускал ее. Он успокоился только тогда, когда тварь испустила дух. С пальцев Старха сорвались последние брызги огня. Он затухал, а перед ним, там, где должна была находиться кровожадная тварь, покалечившая, а то и убившая Михея, лежал обгоревший человек. Женщина-уголек. Это было видно по холмикам запекшегося мяса, не они были грудями. Он победил. Только над кем? Над женщиной-тварью. Додумать Старх не сумел. Свалился без сил. Дыхание дракона... Так называлось заклятие, которое ему удалось интуитивно нащупать, выяло из него всю энергию. Даже не хватило на то, чтобы удержать сознание. Свет потух перед глазами, и Старх надолго заснул. Все, что с ним потом произошло, ему рассказали, когда он очнулся. Провалялся же он без памяти больше месяца. Между небом и землей целый месяц блуждал в потемках и все же выбрался на свет. К вечеру того дня в деревне поднялся переполох. Родители спохватились, что мальчишки из лесу не вернулись и поставили на уши всех соседей. Такое и раньше бывало. Заиграется пацанва и забудет о времени. Вон уже и солнце в речку окунулось, а они все меж дерев, как русаки, петляют. Но чтобы к ужину не вернулись, такого уж никогда не случалось. Молодой организм голодный, побегал, поплутал Селенки израсходовал, надо и подкрепиться. Деревенская поросль никогда не страдала отсутствием аппетита. Но когда ребята не вернулись к ужину, тут Авдотьевы пришли к Андреевым решать, что делать и кто в лес пойдет. Отцы Старха и Михея взяли старших сыновей и братьев, вооружились, да двумя партиями в лес отправились. Андреевы не ушли далеко, на окраине леса их нагнал Никишка. Батька собрался было ослушника через колено перегнуть, скинуть с него портки, да докать, как следует. Сказано было дома сидеть. Но кишка не дался. Он затараторил, что знает, мол, куда Старх с Михеем отправились. Подслушал, мол, ненароком. И все как есть рассказал. Правда, соли в том рассказе ни на грамм не было. Поди знай, сколько лис в лесу лисятами разжились. И кого именно Михей приметил, и где ребят следует искать поиски продолжались несколько часов минуло за полночь когда пират наткнулся на тела мальчишек пирата в лес никто брать не хотел но он так цепервал что с собой не возьмешь сам в лес убежит пришлось брать думали все больше для проформы а вон оно как оказалось на первый взгляд мальчики показались мертвыми бездыханно лежал михей весь в кровище Одна рука неестественно вывернута, словно вовсе оторвана, и друга обнимал. А у старха на устах блаженная улыбка застыла. При виде своих мальчиков отцы чуть от горя не посидели. Хорошо, что тут же выяснилось, что пацаны живы только без чувств. А рядом с ними лежала обугленная голая женщина, свежая головёшка, Но кто ее так уделал? Может, мальчугана на нее еще живую наткнулись и от ужаса увиденного потеряли сознание? Тогда откуда у Михея такая глубокая и страшная рана на руке, словно от клыков дикого яростного зверя? И если его покусал зверь, то куда потом делся? Попробовал мясо, не понравилось? «Оборотень», — сказала Авдотьев-старший. «Ей-ей, оборотень! Та баба обгорелая и есть оборотень!» только вот кто ей шкуру подпалил. Отцы недоверчиво переглянулись, а потом посмотрели на своих сыновей. Если не они, то кто? Несколькими днями позже к трупу бабы деревенские привели ведунью агрипину. Она покружила над обуглышем, что-то долго бормотала, щурилась, точно от яркого солнца, потом подтвердила догадку Авдотьева. Оборотень на мальчишек напал, И им еще повезло, что они наткнулись на зверя на исходе его силы. А вот откуда эта тварюга взялась, сказать не смогла. Отродясь в их лесах, подобной образины не водилась Посмертные линии сгорели вместе с телом. Когда ведунью отцы спрашивали, кто мальчишек от напасти избавил и страшную зверюгу подпалил, она загадочно улыбалась и говорила, что сие ей неведомо. Может, то божий промысел «А может, кто еще теми лесами шастает, кому дыхание дракона покорно?» Ничего путного отцы от нее добиться не смогли, пришлось отступиться. Только Авдотьев-старший стал подозрительно коситься в сторону Старха. А мальчишки на поправку пошли, не без помощи бабки Агриппины. Она ведала Михея, руку его врачевала, дурную кровь оборотную изгоняла. Жизни мальчика больше ничего не угрожало а вот руку спасти не удалось. «Так и останется немощной», сказала бабка Агриппина. Авдотьевым лишь сочувствием оставалось смотреть на Михея. Такой смышленый, она всю жизнь калекой остался. Но как только болезнь отступилась от Михея, он поселился возле постели Старха. Не отходил ни на шаг. Он-то знал, кто тварь спалил. Да его от погибели спас. Только никому об этом не сказал, убоялся. Одной ведунья огрипине и смог довериться. она нисколько не удивилась. «Знаю», — говорит, — «сила большая, Старху дарована. Только сила его еще спит, не раскрылась. Точно гусеница в коконе. Но срок наступит, вылупится. А пока все, что у него было, он отдал, чтобы с оборотнем совладать. Теперь спит, силы восстанавливает». Старх целый месяц спал, не шевелился, но дышал. Андреевы на него с горечью смотрели. И не человек уж, а растение. Не мыслит, не говорит, но живет и дышит. Батька его сдержать слез не мог, каждый раз, когда взглянет на сына. Если бы не бабка Агриппина, то в конец отчаялись бы, да похоронили уже, хотя бы в душе. Лишь ведунья деревенская и успокаивала, что все идет своим путем. Мальчишка вот-вот проснется, как сила накопит. Ей и верили, и не верили. Боялись поверить по-настоящему, ухватиться за призрачную надежду, а потом вместе с надеждой часть своей души и похоронить. Первое, что увидел Старх, когда проснулся, встревоженное лицо Михея. И тут же память всколыхнулась, возвращая из небытия обугленную тварь. Ему показалось, что она еще жива, что ему не удалось закоптить ее до конца. Он вздрогнул. В случае нападения он себя задёшево не отдаст, но увидел рядом с собой бабку Агриппину и тут же успокоился. Значит, он дома, в избе, и весь этот лесной ужас уже позади. Глаза Михея лучились радостью. Тут взгляд Старха упал на безжизненную руку на перевязи, и он почувствовал укор совести. Сам живой, здоровый, целый, а Михей теперь калека без руки. И обида такая взяла жуткая, что аж плакать захотелось. Только слез не было. Глаза сухие, того и гляди, растрескаются, как глина в засуху. Он должен что-то сделать. Старх наложил руки на искалеченное плечо Михея и зажмурился. Изо всех сил, изо всех сил, что у него были, он возжелал исцеления другу. Внутри разлился мертвенный холод тонкими струйками он стекал в пальцы и переливался в руку Михея. Когда первая капля льда просочилась в искалеченную руку, Михей вздрогнул, скорее от удивления. Он вновь чувствовал мертвую руку. Михей не понимал, что происходит, но Агриппина улыбалась, значит все в порядке. Меж тем руки старха налились таким нестерпимым холодом, что терпеть аж сил нет. Но бабка грипина показала жестом, «Сиди, мол, тихо, не рыпайся!» И Михей подчинился. Михей вспомнил, как в полынью на речке провалился прошлой весной. Тогда вода ледяная была, зубы тут же чечётку стали бить лихорадочно. Но всё же та вода не настолько холодной показалась. Тут же лёд арктический. Михей до крови губу нижнюю закусил, чтобы не закричать. И тут всё закончилось. Старх обессиленно на подушке повалился. Бабка Агриппина схватила Михея и стала повязку сматывать с руки. Когда все тряпки спали, Михей увидел свою целую руку. Даже шрамов от клыков твари не осталось. Что тут произошло? Михей недоуменно переводил взгляд с улыбающегося Старха и изумленной бабки Агриппины. «Тебе великая сила, Дадина, мальчик!» — произнесла печально Агриппина. И Михей уловил в ее словах уважение и преклонение сильного перед более сильным. Да что же тут творится? С чего бы ведунья всеми уважаемый даже из соседних деревень приходили к ней за помощью, перед простым мальчишкой преклоняться? И тут Михея озарила. Если бабка Агриппина перед Стархом такое уважение выказывает, стало быть, он тоже ведун, да не из простых. «О чем вы, бабушка?» – спросил Старх. Только спросил не для того, чтобы узнать. Он и так все знал. «В тебе больше силы, чем во мне, много больше. И твоя сила неисчерпаема. Ты с оборотнем совладал. А что после этого сам слег, так это все из-за неумения правильно силы расходовать. Теперь ты еще и друга излечил, когда даже я от него отступилась. В тебе мощная сила, я чувствую ее. Только она не раскрылась еще вся». Лишь слабые ручейки выходят наружу. «И что мне делать?» Дрожащим от волнения голосом спросил Старх. «Тебе нет здесь места. Ты можешь стать простым ведуном, Болячки да хвори чужие ведать. Но тебе судьба другая уготована. Дорога в места иные, Где ты сможешь дар свой реализовать. Я пилотом хочу быть, — выпалил Старх, — На кораблях воздушных летать. Такие люди, как ты, и на кораблях летают, да и не только. Такие люди, как я? Кто они? Они маги. Ты маг, мальчик мой. Потенциально сильный маг, но не проснувшийся. Чтобы проснуться, тебе еще очень многому нужно научиться. В первую очередь, как силами внутри тебя скрытыми управлять. Но этому я тебя научить не могу. А кто может? Они. И бабка Агриппина рассказала ему о них, великих и ужасных, могущественных и благородных, стоящих возле и служащих опорой трону, адептах ложи белого единорога, рыцари стихий и энергий. То, что услышали мальчики, было песчинкой на дне океана знаний, но этого было достаточно, чтобы их души загорелись новой мечтой. «Но как? Они вон где, в самой Невской Александрии!» «А я на мира окраине. Батька меня не отпустит, высечет, да под замок посадит!» С дикой тоской в голосе произнес Старх. «Поговорю я с отцом твоим. Сама поговорю», — пообещала бабка Агриппина. «Он поймет, другого не дано».